Потянувшись, не вставая с шезлонга, я дотянулся и, откинув крышку сумки Тармоса, взял прохладную бутылку лимонада, не забыв прикрыть крышку. Отдыхать хорошо, а отдыхать с детьми еще лучше, особенно когда они постоянно с бабушкой. Та не только с моими дочками возилась, но и с правнуком Андрейкой, сыном Саши. Тот, хоть и трехлетний Бутуз, разговаривать только-только начал, но по активности своим теткам мало чем уступал. А дочки с изрядной веселостью восприняли то, что они чьи-то тётки. Как-то раньше не представляли себя в подобной роли. А за эту неделю, что мы находимся на этом острове, уже потихоньку свыклись. Судно Александра всё ещё виднеется вдали. В этих местах затонул японский сухогруз времен Второй мировой войны. Амулет-сканер, что Саша сохранил, показывал много золота на дне, и его команда вот уже как третью неделю его поднимала. Японское золото, что якобы пропало, было притчей во многих языках. Я думаю, оно у американцев, но не все, раз какую-то часть Сашка обнаружил. Амулет подводного плавания был один, от того и шло все так неспешно. Глубина, к тому же, 400 метров. Да и не торопились те особо. Вообще, на борту судна было почти четыре десятка человек. Все это люди моего сына. Я, когда с ними познакомился, с некоторым уважением воспринял выбор Саши. Капитаном у него был бывший капитан второго ранга, командир эсминца. Тот проявил твердость характера, за что его и попёрли со флота с частью офицеров. Все они сейчас и были на бывшем тральщике. Этот капитан, фамилия его Краснов, перетянул их к себе, так что в профессионализме команды сомневаться не приходилось. В команде даже два морских диверсанта было. Тоже Краснов сманил. Они и занимались по очереди подъёмом. Сын, по факту первых находок, уже миллиардером стал, А с этой находкой даже уже и не знаю. Но и про команду тот не забывал. Щедрая зарплата. То есть команда у него на проценте работала. Всех все устраивало. На борту было четыре особи женского пола. Это, естественно, Ольга, жена Сашки, милая девушка, педагог, между прочим, по образованию, только по профессии ни дня не работала, замуж вышла. Потом супруга капитана, кок на борту и жена одного из офицеров, занимавшая должность медсестры. Она по образованию ею была. Особо скрывать свои планы не стал. Сначала с Сашкой поговорил один на один и ввел его в курс дела. Тот подумал, прикинул, осмотрел списки имущества и дал согласие. Он же предложил Краснова сделать командующим боевыми кораблями. Потому как уважал его как человека. Как сказал сын, тот на меня был похож. Хм. В свете последних событий даже не знаю, гордится ли или нет. Потом мы втроем с Красновым поговорили. Тот, конечно, заинтересовался тем аппаратом, на котором мы прилетели, но, узнав правду, был изрядно шокирован. Тот, преданный своей страной, легко согласился на предложенную должность, сразу сообщив, что капитанами всех четырех боевых кораблей будут его офицеры. Подвёл он тогда их, когда приказал артиллерии своего старого эсминца разнести весь поселок на берегу Сомали. Там пираты уничтожили весь экипаж российского контейнера ВОЗа. Не понравился им отказ владельцев морской компании выкупать экипаж. Судно выкупили, а их нет. Провели акцию, да на их беду в тех местах курсировал наш эсминец. Вот Краснов и разозлился, когда увидел на берегу пики с отрезанными головами. Дела замяли, хотя пресса пыталась раздуть этот случай. По крайней мере, общественность была на стороне русских военных моряков. Но тут американцы со своими прихлебателями встали в позу, защищая бедных, несчастных, чернокожих африканцев. Точнее, афропиратов. Вот и отреагировали. Правда, того адмирала, что отдал приказ уволить офицеров с этого эсминца, быстро спровадили на пенсию. Не понравились кому-то из правительства его действия. Но Краснов не вернулся, обиделся серьезно. Не за себя, за своих людей. Ответственный-то он, почему их пинками погнали. Так что уже через пару дней проведенный опрос показал, что все готовы вступить в эту компанию. «Регистрировать нам ее не нужно, хватит самого факта наличия. Дальше быстро раскидали людей по должностям, и практически костяк уже есть. Я провел 8 омоложений среди команды. Краснов с супругой уже прошли их. Более того, установил в одном из кубриков судна хирургическую капсулу и провел пока ровно 20 установок нейросетей. Сашка и его жена тоже их прошли. Ему подошла сеть седьмого поколения ученый, а ей администратор, но шестого поколения, седьмого не было». В трюме судна мной были установлены шесть обучающих капсул. Скажу откровенно, их всего было в наличии 28. Но в трюм вошли только эти шесть. И вот первые счастливчики залили в памяти сети комплекты баз по специальностям, легли на первые 10 дней учиться. Нам уже сейчас нужны специалисты. Остальные пока учат Фоново. По поводу техники, кораблей и станции, то смысла сейчас передавать их Сашке и его команде нет. А кто ими управлять или обслуживать будет? нужен инженер, тот же станционщик, что развернет ее, запустит все системы и будет обслуживать. На нем же разворачивание на борту фабрика заводов. Все они были пустотного базирования, то есть предназначались для размещения на пустотных объектах вроде нашей станции или просто рядом со станцией, являясь отдельными самостоятельными пустотными объектами. Можно сказать станции в миниатюре. Именно из-за того, что у нас есть станция, ее можно развернуть где угодно даже довольно далеко. Гипердвигатели, имеющиеся на судах и кораблях, позволят быстро добираться до Земли и обратно. То есть я бы не хотел, чтобы станция была так близко. Найти какое удобное для обороны место, развернуть там минные поля, обезопасив станцию, мины есть. И все спокойно работай и занимайся делом. Сашка пока думал, я просто посоветовал, пусть сам решает, теперь это его дело и он тут хозяин. И да, орбиту я проверил, богомолов тут нет. «Кажется, Солнцев с ними встречался, это мне не доводилось. Я тоже мумию-богомола хочу». По поводу инженера Сашка не подходил, даже имплантами вытянуть сложно будет, 163 единицы интеллекта. А вот универсальная сеть «ученый» позволит ему стать специалистом в разных областях, не зацикливаясь на одной специальности. Даже инженерную работу проводить сможет, выучив соответствующие базы. Конечно, профессиональных инженеров ему не догнать, но и он что-то сможет». Не скажу, что по низам, скорее середнячок, но сможет. Это его сеть вытянет на такие возможности. Жену же его на должность директора производств, это пока. Может, еще какого человека найдут. А потом-то просто ревизором станет, ну или инспектором производств. Инженером станет старпом на судне. Бывший заместитель Краснова, у которого оказалось аж 198 единиц интеллекта, и на инженерную сеть седьмого поколения тот вытягивал… Тем более с Охоткой согласился на эту специальность, ведь попутно он получит базы пилота малого корабля и сможет управлять ими. Мечта. А так его специальность — инженер, должность — главный инженер станции. Именно он будет ее собирать, ведь нам нужно еще два инженера, но по интеллекту пока никто не вытягивал. Второй инженер нужен для всех производств, разворачивания и обслуживания. Третий инженер — для малой верфи. Одного вполне хватит. А я не говорил — Какой я забывчивый. Да, среди разных производств есть малая кораблестроительная верфь, которая вполне легко состыкуется со станцией. А она вместе с ней шла в комплекте. Оттого я и похитил их также вместе. Перехватил информацию, что один делец выкупил списанную со склада в консервации станцию с верфью шестого поколения и стащил. Правда, эта ранняя верфь могла клепать всего четыре разных малых корабля. Раньше она предназначалась для постройки военных кораблей. Но все программы из скинов «Верфи» военные удалили и по просьбе дельца залили другие. Так вот, теперь номенклатура выросла. верф может построить 6 судов, не военных кораблей, а именно гражданских судов. Это три вида грузовых или грузопассажирских судов размерами от 40 метров до 100. Потом «Малый шахтер», «Малый буксир» и челноки Грузовые, пассажирские или грузопассажирские. Челноки, конечно же, без гипердвигателей. Вполне неплохо, если учесть, что время на постройку одного судна – две недели. Челноки по парочке в неделю собираются на стапели верфи. Стапель одна. В комплекте с верфью идут заводы и фабрики, что могут создавать все положенные корабельные блоки, и скины и коммуникации, включая обстановки на борту. Да, для производства легкого оборонительного вооружения тоже фабрика имеется. Корпуса отливает печь в самой верфи. Так что для этого сложного и грандиозного сооружения точно нужен свой инженер, хотя бы один. Вот и получается, что в те шесть капсул легли шестеро человек, что должны получить и освоить знания как можно быстрее. Первый – инженер. Второй была жена Краснова, будущий главный технолог производств. Тут повезло. Она выбрала ту же должность, что и занимала раньше. Ну и четыре офицера, будущие капитаны боевых кораблей. Сюда включён и капитан Флагмана, того самого тяжелого крейсера. Между прочим, на его борту имеется целый батальон дроидов с тяжелым вооружением, танками и десантными средствами. Штаб Краснов собирался развернуть на борту станции, а Флагманом будет именно тяжелый крейсер. Остальные, как я уже говорил, учат Фонова. Шесть будущих техников, два из которых – станционщики, остальные – корабельные. Четверо будущие офицеры для боевых кораблей, один будущий диспетчер на станцию и три пилота на боевые корабли для истребителей. Это пока все. Батя и мама, последняя хотя должность себе уже и выбрала, еще не готовы. Дело в том, что понимая, что самоложением прошлая жизнь будет закрыта, они захотели передать свое имущество родственникам. Но мама кому-то из наших, это понятно. У бати тоже родственники есть, оформят дарственную. После этого те будут в моем распоряжении, можно проводить установку. Впрочем, я и сейчас ее провожу. Лежание на шезлонге нисколько не мешает мне контролировать хирургическую капсулу, где идет операция очередному работнику Сашке 21-му. В команде даже шутили по этому поводу. Он тоже к Краснову переходит на один из кораблей, тоже будущий пилот. А вообще среди команды хватает людей с пилотским минимумом. Не все хотят производством заниматься. Вот и получают военные нейросети и базы. Постепенно дело двигается. Еще недельку, и все, кто тут присутствует, получат свои сети и будут учиться. Кто фоново, кто в обучающих капсулах. Первые два ранга вполне можно фоново изучать. А вот дальше все же требуется капсула Однако людей нужно набирать и учить уже сейчас хотя бы сотню, ну, 200 для начала, чтобы можно на одном из кораблей или транспортников, вылетев и поискав подходящее место, Начать разворачивать станцию, чтобы к этому моменту все было готово. Для этого нам и нужны капитаны. Я собрался выслать оба малых боевых корабля, пока мы тут учимся. Я, кстати, тоже собирался это делать на поиске подходящих мест для станции. Картографированием займутся. Главное, чтобы астероидное поле недалеко было. Металлы этот для верфи нужны. Батя предложил набирать добровольцев из ветеранов». «Вот кто с покалеченной психикой, скажу честно, таких немного среди нас, легко согласятся пойти к нам. А если обратиться к тем, кто покалечен и не успел получить лечебную помощь с восстановлением тел, то мы получим немало народу». Сашка, подумав, согласился и поручил бате заняться этим. «Пока проработать возможность вербовки. Научился командовать, молодец. Батя будет руководить всеобщей обороной. Краснов ему будет подчиняться. Да и тот, узнав, кто батя, подумав, дал добро». Тот его устроил. Все же наша служба довольно авторитетна. У мамы было свое предложение – омолодить стариков-пенсионеров из тех, что в Советском Союзе жили, и даже сейчас остаются людьми. Саша думал пока. Сейчас я закончу операцию, выпустив пациента, и пока установив режим очистки капсулы, выполню другое дело. Да маму отправить к ней домой, а батю в Москву решать свои вопросы. Вернусь и делом займусь, продолжу. Когда те закончат, то позвонят. Закрытый канал для связи я им дал. Дальше понятно, омоложение, установка сети и учёба. А что меня радует все больше и больше, так это то, что бразды правления берет на себя сын. Мне не особо и хочется заниматься всем этим, хотя и любопытно следить, как компания появляется и развивается. Пока та началась с набора работников и военных, но я все равно держу руку на пульсе. Я как раз медленно тене допил холодный лимонад. Ох и жарит сверху. Ведь успел неплохо загореть, но сейчас я под пляжным зонтиком скрывался от солнечных лучей, когда операция по установке закончилась. В планах следующими двух будущих медиков провести. Кстати, один врачом будет, второй медиком. По интеллекту до врача не вытягивал, а до медика запросто. Мне тоже помощники нужны, не один же я все делать буду. от того и торопимся с обучением. Да и мама выбрала будущую профессию, чем меня изрядно удивило. Она решила стать химиком-технологом. На борту станции будет развернуто аж две химлаборатории, и вот одну она собиралась заполучить себе, то есть должность этого специалиста. В лаборатории всего один работник, вполне хватает, так что она сама себе начальством будет. Выбирала мама долго, пять дней, список я ей обширный дал, и заинтересовала ее почему-то это. Ну да ладно, если ей захотелось заниматься чем-то новым и интересным, почему и нет, Ведь эти лаборатории выполняют множество заказов, от выращивания кристаллов для фабрики по производству корабельных эскинов, до химкристаллов перерабатывающего завода, что из руды создает слитки металлов для верфи. Работы маме точно хватит. Только что прооперированный направился к себе отдыхать. Тот в курсе, что ему можно и что нельзя. Я ему дистанционно через динамик в кубрике, где стояла хирургическая капсула, дал наставление. Да и другие пояснят потом, когда сеть запустится». Так вот, активировав капсулу в режиме очистки, когда та закончит работу, то сама отключится и перейдет в режим ожидания, а сам по рации крикнул «Наших». Но батя и так в курсе, что сейчас вылетаем. Он собран. А мама прибежала от пляжа мокрая, купалась. Та пришла в сопровождении внучек и внука. Детей оставили на попечении Ольги. Сашка на борту судна был. подъем сокровищ с со дна никто еще не отменял. И работа продолжалась, так что можно вылетать. Глайдер я не убирал, и, как тот стоял чуть в стороне от пяти пальм, единственных на острове, так и стоит. Вот так мы собрались и всемиром вылетели в Россию. А кроме бати и мамы, еще четверым перед омоложением нужно семейные дела уладить, подчистить хвосты, как говорится. Остальным это не требовалось. Сначала мы залетели во Владивосток, где на окраине сошли двое, они тут живут. Третий в Хабаровске. Потом маму в Казани высадили, и батя с четвертым пассажиром остались в Москве. Тут ночь была, а я полетел обратно. Нужно вернуться, там народу много, операции по установкам продолжить вести. Сам вылет прошел благополучно. Высадил всех, маму в том же парке, где мы с дочками когда-то сходили. Ближе незаметно никак. но и вернулся обратно, вызвав следующего на установку. Тут уже ночь была, я 12 часов отсутствовал, утро наступало. Так что, проследив, как началась операция, сам решил поспать. Капсула, если что, поднимет. Сутки нормально прошли. Троим уже сети и импланты поставил, четвертый в капсуле находился, часа через два покинет ее. Это был один из тех морских диверсантов, ставил ему военную сеть, офицерскую штурмовика со всеми положенными имплантами. Благо, в последних особо дефицита не было. Вечер был, я заканчивал, дочкам рассказывать сказки. Те уже сами клевали, мы в большой палатке на острове жили, как я уже говорил. Дальности работы с капсулой, что находилось на борту, вполне хватало, как пришел вызов на планшет. Судя по номеру, звонила мама. Что-то она рано. Сегодня уже говорили, когда я проснулся, а та собиралась ложиться. Так вот, по ее словам, она занята всеми оформлениями, все имущество отписывает детям. Дня на три задержится. А тут звонок. Я не скажу, что сработало предчувствие, но ответил с некоторой настороженностью. Одновременно работая с планшетом, выясняя, откуда идет сигнал. Опа, из Москвы. Точнее, из под Москвы. Район дорогих элитных коттеджей, не рублёвка, конечно, но тоже непростое место. Выходя из палатки и двигаясь вдоль накатывающихся на песчаный пляж волн, у меня шорты, так что пенящаяся вода по колени захлёстывала меня, я ответил на вызов. «Я слушаю». «Артур Кириллович?» — прозвучал мужской приятный баритон. В голосе чувствовалась некоторая доброжелательность. «Если вы звоните по этому номеру, то знаете, кого ждете услышать. Я слушаю». Говорить я старался ровно, маму явно захватили, поэтому нервировать похитителей не стоит. Нервничать они будут в клетке, прежде чем на корм демонам пойдут. Сейчас нужно быть максимально нейтральным, чтобы не злить. Да освобождения мамы. Так что никаких угроз, как я им руки-ноги вырывать буду и все остальное. Зачем сюрприз портить? «Я желаю с вами встретиться. Сейчас, немедленно. Адрес?» «Не нужно. Буду через два часа». Отключив планшет, не слушая, что мне хотят добавить в догонку я на миг задумался и быстро вызвонил Сашку. Он вроде еще не лёг. Мне нужно было кого-нибудь вызвать на остров. Дело в том, что я жил тут один, с детьми. причем Сашкин Андрейка был тут же. А раз я улетаю, кто-то должен тут из взрослых присутствовать. Тот насторожился звонку. Вроде ничего не предшествовало. Но я его успокоил, дела возникли, нужно срочно в Москву слетать. Тот обещал присылать Ольгу, сам ее привезет. Пока отсюда тарахтела мотором надувная лодка, я достал из схрона патрульный корвет. Он у меня самый скоростной. Сын с восторгом рассматривал его в восхищении, да на борту судна многие собрались, рассматривая корабль. До этого я их не показывал. Оставив Ольгу, Сашка тоже решил тут переночевать прошел на борту корабля. И запустив все системы, стал сначала осторожно, иначе островок сдует, потом все быстрее подниматься на орбиту. Полет по самой орбите и посадка в 10 километрах от нужного коттеджа прошла за полтора часа, а до окраин коттеджа я долетел на глайдере. На корабле тут не сядешь, точно заметят. А так мое появление у нужного дома, одного из самых больших в поселке, прошло незамеченным. Подойдя к воротам, я нажал на кнопку вызова домофона. Помимо камеры, встроенного в него, меня еще стали рассматривать в поворотную камеру над воротами. Та зажужжала приводом. Спрашивать, кто не стали. Щелкнул замок, и дверца калитки сама распахнулась. Пройдя на территорию, я обнаружил двух вооруженных охранников, что подходили ближе. Те быстро меня обхлопали, искали оружие и повели к дому по брусчатке, расчищенной от снега. Ухоженный дом, наверняка куча средств уходит на его содержание. Домина был трехэтажным из красного кирпича с декоративными башенками по углам. Также молча охрана завела меня в дом, передала другим охранникам это уже бодигарды в костюмах, что повторно обыскали меня, куда качественнее и профессиональнее, после чего провели на второй этаж в кабинет, судя по интерьеру. В кресле сидел моложавый мужчина лет 45 в легкой домашней одежде светлых оттенков, а у его кресла с правой стороны еще один мужчина лет 40 на вид. «Он мне самым опасным показался и... знакомым?» «Точно, я его узнал. В гору несколько бригад спецназа пересекались по службе. Из наших, значит. Помню, что тот капитаном был. А вот нейросеть помогла, поднапрягла память капитан игнатов Сейчас, может быть, и не капитан уже? Похоже, старшим охраны тут. Что ж, прости, но ты сам влез в эти игры. Мама была тут, огонек ее ауры двигался с первого этажа в общий холл дома». Там же, на первом этаже, где был парадный вход, через который меня завели в дом. А всего в доме я насчитал 19 живых. Кот и рыбки не в счёт. Как и пара доберманов, запертых в собачьем сарае. Хм, одна аура была... больной? Я вообще-то лекарь, а не специалист по аурам. Но тут и мне было очевидно, что-то там не так. Не с аурой, с телом. А вот хозяин дома, широко улыбнувшись, надо сказать, улыбка у него была шикарной, Вскочил из кресла, как подорванный, и направился ко мне, протягивая руку для рукопожатия, на что я особо никак не отреагировал, лишь хмуро разглядывая его. Смысла играть в поддавки уже не было, я контролировал ситуацию. Хм. А огонёк ауры мамы покинул дом, и та в сопровождении двух человек садилась в машину. Видя, что на протянутую руку я не реагирую, хозяин дома заметно погасил свою улыбку и с некоторыми нотками извинения в голосе стал пояснять. «Извините, что так получилось, но вы мне нужны срочно. Вы ведь старик Артур? У меня сын умирает, и я готов на все, чтобы его поднять на ноги. Вашу маму уже отпустили. Сейчас ее отвезут в аэропорт и на моем личном самолете отправят в Казань. Там встретят и доставят домой». «Думаете, это вам поможет?» Без особого интереса к теме разговора протянул я старшая охраны напрягся, ему мои слова не понравились. В это время в комнату вкатили коляску, в котором сидел парнишка лет 15. Очень бледная кожа, обтягивала черепы руки. Остальное было скрыто одеждой или пледом, накинутым на руки. «У него...» Начал было хозяин дома, но я перебил его. «Лейкемия в последней стадии, я вижу». «Я заплачу любые деньги, чтобы вы смогли вылечить его. Вы сможете?» Насколько я в курсе, старик Артур восстановил больше трёх десятков больных с таким диагнозом. «Я не лечу мажоров. Через несколько месяцев на Землю вернется один парень, Солнцев его фамилия. Ярко вернется, все это увидят. Обратитесь к нему, тот куда душевнее, чем я, он сможет помочь. Зачем мне ждать неизвестно кого, когда вот он, старик Артур, который легко лечит подобные болезни? Из этой комнаты выйдете или вы оба здоровы, или не выйдет никто, я так сказал». «Сказал. Любые деньги, говоришь?» Протянул я, глядя на него. «Есть та плата, которая меня устроит. Я же говорю, готов на все. ваша жизни». «Что?» «Жизни всех, кто находится в доме или на территории участка. Естественно, это не касается меня или моей мамы. Не стоило вам ее трогать». Игнатов еще больше насторожился и сунул руку под полу пиджака, тиская рукоятку пистолета. А вот хозяин дома усмехнулся, сообщая... «Ваша мама на полпути к аэропорту?» «Машина стоит у парадного входа, вы можете посмотреть в окно. Я позаботился, чтобы она не уехала без меня. Не думайте, что вы контролируете ситуацию?» Тот подошел и посмотрел в окно, после чего помедлил и, повернувшись, задумчиво посмотрел на меня. «Как я понимаю, клятва Гиппократа вам ничего не говорит?» «Это бред, а не клятва». «Угу», — кивнул тот каким-то своим мыслям и приказал. «Убейте его». В ответ все трое телохранителей, что находились в комнате, осели на пол. Нянечка, что прикатила инвалидную коляску с парнишкой, отсутствовала. Она сразу вышла, оставив пацана. Надо сказать, тот довольно спокойно воспринял происходящее. «Это я про хозяина дома». Сам пацан сильно нервничал. Я же мысленно, отправляя магические метки, огородил зону, на которой располагался кабинет. После чего щелкнул пальцами, и в помещении повеяло жаром, и рядом появился багон. «Да, с выходом на новый уровень мне пентаграмма для подобных призывов практически не нужна. Тем более у Багона была привязка ко мне. По сути, тот стал постоянным слугой и мог появляться в любое удобное для меня время. Я его уже вызывал еще в прошлом мире, уточнял, как он повеселился на Галичине и в Польше, оставшись довольным результатом. Потом уже тут изучил информацию из архивов средств массовой информации, что описали странные случаи, происходящие там». Несмотря на массовость камеры телефонов у населения, багон действовал умело, в основном по ночам. Свидетельств его работы особо не было, а спиток мутных фото – это не доказательство. Правда, под сотню забеременевших женщин Польши и Галичины родили метисов. Но это я как-то воспринял спокойно. Вот власти таких детей не приняли, уродами посчитали. Что с ними дальше стало, пресса умалчивала. Может быть, и эвтаназию применили, с них станется». Людоедом багон тоже оказался изрядным. Его першество вызывали огромные возмущения общественности. До сих пор ищут банду людоедов, что такое натворило, а вот территории Галичины заметно опустели. Все же в основном там происходило, боялись люди там жить. Посмотрев на багона, не обращая внимания на шок хозяина дома, я приказал ему: Еда, у тебя три часа. Пройдя мимо дрожавшего от ужаса паренька, я прикрыл дверь и направился вниз. Мне никто не мешал, бодрствовала только та парочка в кабинете. Остальных я усыпил, как, впрочем, и маму с охранниками, что должны были ее якобы на аэродром отвезти. Крик, раздавшийся сверху, мог заледенить кровь у любого, но не у меня. Я их частенько слышал. Выйдя на улицу, я подошел к машине, и по очереди выкинув с мест как водителя, так и второго охранника, они спереди сидели. Машина негромко урчала мотором, а работала печка. Потом сам сел за руль и, открыв пультом ворота... Пульт приклеен был на приборной панели, после чего спокойно выехал с территории и покатил прочь. Маму можно было разбудить, но я решил, что пусть поспит. Дома в Казани я разбужу. Так я и сделал. Машину бросил на обочине дороги, там, где ранее глайдер сажал, и перенес маму на руках. Дальше был полет в Казани. Разбудил я ее уже в том парке химиков, где частенько совершал посадку. Надо будет менять место, мало ли что. Сефана потерла виски, морщась и удивленно осмотрелась. «О, Артур, а ты прилетел уже?» «Ага, вот забрал тебя и вернул в Казань. Идем, я тебя до дома провожу, а то ходят тут всякие уроды пожилых учительниц воруют». «Ну это ты зря. Меня вежливо, но настойчиво пригласили в дом к этому Виктору Викторовичу. Мы там поужинали, а потом меня долго на кухне чаем поили». Там у них повариха и такая милая женщина. Я у нее рецепт печенья записала. Пока мама говорила, мы покинули глайдер. Я его сразу убрал в схрон. И под ручку направились к выходу, в сторону проспекта. А тут говорят, что можно отправляться обратно, мол, ты приехал, сейчас будешь лечить этого бедного и несчастного мальчика. Мне не разрешили поговорить с тобой. Мы вышли из дома. Я больше ничего не помню. «Ты в машине сознание потеряла», — напомнил я. «Ты вылечил этого мальчика?» Резко повернулась так ко мне, и, поскользнувшись на Насте, чуть не упала, но я успел придержать ее. Реакция у меня теперь благодаря имплантам, что надо. «С какой-то радости. Мама, я с террористами и похитителями переговоров не веду. Мне это в подкорку еще на службе вбили. У нас задача такая, хотя и бывало, что заложников освобождали из зинданов, хотя это и не наша специфика. Тебя освободил, все хорошо». «Ты его не лечил». Вздохнула та и чуть-чуть сгорбилась. «Нет, конечно. Помнишь, что я тебе говорил про подкинутого к порогу больного ребенка? Что все кости переломаешь тем, кто это сделал? Точно. Я всегда держу свои обещания. Не смотри на меня так пристально. Я этому Виктору Викторовичу, как ты его называешь, мне он не представился, дал выбор. Я ведь тоже в какой-то мере совесть имею и даже сострадание. Почти. Предложил ему на выбор его жизнь на жизнь сына». Тот выбрал смерть сына. Это была проверка. Если бы выбрал свою смерть, я бы пацана вылечила и ушёл. Не взял оплату. Но он сделал не тот выбор. О чем тут вообще говорить? Мама только вздохнула, и дальше до самого дома мы шли молча. После чего та прошла в квартиру, где я поставил чайник на плиту, а мама умывалась в санузле. Больше мы к той теме никогда не возвращались. Я не знаю, то ли она приняла мое решение, то ли посчитала, что сделанного не воротишь. Вот только то, что та знала о том, что я не раскаиваюсь, уверен, на все сто. Слишком хорошо та меня знала. Я все же решил задержаться и остался, так что лег на диване и быстро уснул. Завтра дел полно, нужно выспаться. Днем, проснувшись, я убрал постели после посещения санузла, душ принимал, прошел на кухню. О, пельмешки, мои любимые собственные лепки, вытирая полотенцем волосы, воскликнул я. На мне был халат Тимофея, по размеру вполне подходил. «Да, хочу вот тебя порадовать домашней едой. Да и руки заняла. Через два часа мне к нотариусу подписывать подправленные документы. А завтра я свободно, все, что можно, сделаю». «Ты квартиру кому оставила?» «Рэя?» «Зачем?» «Саша всем деньги дал. У всех квартиры есть. Тимофею передала. Это же он называет нашу квартиру родовым гнездом». «Даша будет приезжать с мужем и отдыхать тут, в России. Сам же знаешь, как она любит нашу Казань. Да и дочки ее тут бывать любят. Это Эрику все равно. Главное, пиво бы было». «Это да. Они сюда как в отпуск будут ездить». «Вот и пускай посещают». В это время позвонил Сашка. У них уже вечер был. Это у нас полдень. И уточнил, как у нас дела. «Да нормально». Проследив, как мама ушла в зал, что-то взять хотела, шепнул. «Бабушку вашу похитили, пытались на меня с помощью нее надавить. Обломилась им. Освободил. Сейчас у нас на квартире в Казани, но я пока спешить не буду. Сутки еще тут пробуду, поохраняю. А завтра мы вместе вылетаем, заодно остальных заберем. Те тоже все закончили, отзванивались уже». «Понял, одобряю. Значит, завтра будем ждать. Для вас уже скорее послезавтра». «Да, как там мой пациент? Операция прошла штатно? А то я сорвался слишком внезапно». Нормально, сеть уже запустилась. Комплект баз для него ты оставил, он уже залил на сеть дежурным считывателем. Завтра учить начнет. Все как полагается, все по распорядку. Узнав, как там дети, да и вообще что нового, из нового, разве что окончание подъема золота было, все выбрали, так что стоянку у острова можно прекращать и уходить куда-нибудь в другое удобное место. Хотя мне остров и так понравился. Я даже воду пресную поднял, и родник сделал с чистой питьевой водой. Раньше тут источника не было. А сейчас ее пополняют запасы на судне. Еще Саша передал, что Краснова смущают сигналы на радаре. Крутится там на границе какое-то судно не особо большое. Подозрительно. Вполне возможно, это было рыболовное судно. На косяк рыба вышла. Но на всякий случай тот усилил бдительность за поверхностью воды. Если по-тихому понизу на надувных лодках, то к острову можно подойти незамеченными. Радар тут не сильно поможет». Вот так, пообщавшись, я передал планшет маме, что тоже захотела поговорить с внуком. А потом, видимо, на внучек перешла. Вопросы задавала моим дочкам, по именам понял. По поводу баз знаний, тут тоже есть одна мелкая особенность с их изучением, о котором также нужно пояснить. Дело в том, что все базы знаний были на языке того государства, в котором мы с дочками прожили 10 месяцев. Им ладно, они особо и не контактировали с местными, разве что когда в детские увеселительные центры ходили или в те же аквапарки. Но там те бегали и носились, как все другие дети, не до разговоров было. А вот без предварительного обучения языка понимание в знаниях баз будет сложно. Что-то те поймут, все же знания есть знания, но они будут сильно урезаны. А как с сети работать? Поэтому до того, как я начал первые установки нейросетей, То провел всем обучение нужному языку, благооборудование, что для этого требуется, у меня в наличии было. Это я к чему все? Мы для тренировки и освоения языка в последнее время на нем только и говорили. Акцент быстро исчезал, и с Сашкой сейчас также общались. А вот мама на русский перешла только когда с внучками стала общаться. Когда мама вернула планшет и стала собираться к нотариусу, я работал в сети. Некоторые сведения собирал. Ну да, информация о случившемся в том особняке уже просочилась в прессу. Причем, судя по фото, ушлый репортер-папарацци снимал все через окна с помощью квадрокоптера. Лежавшие в кабинете мумии, высосанные до дна, ясно показывали, как ими пообедал багон. Мясо грызть тот не стал, просто высосал душу и все жизненные соки. Сейчас те, как деревяшки. Хоть в печь суй, гореть не менее ярко будут, что и дрова. На фото ясно видно работу криминалистов. Лица у кого задумчивые, у кого хмурые. У одного так глаза, расширившиеся от изумления. Это он, коптер, в окно рассмотрел. А так, мне кажется, свяжут следователи то, что на Галичине было и что тут произошло. Ведь Багон тоже там изрядно таких мумий оставил где-то под 2000. И да, не стоит думать, что тот за счет этих душ усилился. Хотя то, что для них это как батарейки, правильная версия. Так вот, Багон просто отдавал все своему старшему демону, в когорту которого входил. Он не одиночка был и уже намекал, стоит мне свистануть, вся когорта на помощь придет, А это под 50 тысяч демонов, треть которых – Багоны. Эта когорта поднялась за счет такого пополнения душ, не без этого, но и только. Насколько я в курсе, Багону со всех его развлечений досталось 5% душ. Тот стал крепче, убить сложнее, но и только… Это у эфирных духов-демонов расти можно до бесконечности, вплоть до получения собственного тела. А у обычных демонов, да еще таких, как Багон, все же есть предел. Да и сам Багон молодой еще, если брать возраст демонов. Триста лет всего. Пацан десятилетний, если по земле считать. В общем, хорошо тот поработал, следов не оставил, кроме слизи своей на полу. На фото не видно, но я уверен, что оставил. Доволен я им». Когда мама собралась, я предложил её сопроводить, но та отказалась. На улице снег шел, густой, крупными хлопьями. Вчера не было. Ложился аккуратно, так что видимость была так себе. Это позволило, догнав, сопроводить маму к нужному зданию. Точно нотариус, судя по вывеске. И терпеливо дожидаться, когда та выйдет. Тут я вздрогнул, чуть ли не всем телом. Спешивший чуть поодаль прохожей в плаще привлёк мое внимание крупной аурой неизвестного мага. Серьезный гражданин. А плащ не наш, неземного пошива. Явно из другого тот мира. Переместился сюда вместе с хозяином неизвестным мне способом. Для солнца варана. Он месяца через четыре будет. Значит, кто-то другой. Так и знал, что иногда по земле чужие маги шастают. Во мне мага признать сложно. Я по привычке амулет сокрытия ауры использовал. И имею теперь ауру обычного человека, неодаренного, Иначе этот маг бы меня засек. Все амулеты у меня тоже имеют защиту, но это не от магов, от демонов, чтобы не видели, что я имею против них. Еще увидев этого неизвестного мага, я машинально направился за ним, стараясь не проявлять интереса, иначе тот засечет меня. Приметив, куда тот идет, я быстро оббежал дворами и, обогнув его, сменив ауру, мало ли тот отслеживает их, пошел навстречу. Ба, так это девка. По ауре и непонятно, слишком бушует, не скрывала та ее. А вот, судя по воротнику, одета та во что-то вроде камзола с дворянскими вензелями и широких юбок бордового цвета. Амулета она имела. Я быстро снял слепок, когда та прошла, лишь мельком глянув на меня, видимо, засекла интерес, но восприняла его как отпарник симпатичной девушки. А так та прелестно была, лицо действительно красивое и скроено гармонично. Следуя за ней в отдалении, не забыв ауру сменить, Я стал изучать послепку что за амулеты при ней, и слегка разочаровался. Нет, защита на ней была очень мощная, безуровневого класса, почти как у меня. причем не только защита, но и что-то еще, Слишком сложный конструкт. С кондачка не разобраться. А остальные амулеты и артефакты были скорее поделками студента. Небрежная работа. Да хоть и сильна в магии была, по дару точно выше меня, но в умениях у той, видимо, провал. Я думаю, она студентка одной из школ магии, Да и по возрасту подходит, от силы 16, второй, а то и третий курс. Скорее всего, все же второй. Правда, особо испуганной та не выглядела. Насторожённой, да, но не испуганной. Снова дворами обогнав ее, я встал у той на пути. Надо же узнать, что та в моем мире делает. А что, я тут единственный маг, родился, тут вырос, мой мир. Та сначала не заметила препятствия, надвинув капюшон поглубже, прячась от снега, Она буквально ткнулась мне в грудь и, испуганно отскочив, машинально забормотала извинения. Проблема. Этого языка я не знал и раньше точно не слышал, иначе запомнил бы. И как нам теперь общаться? Показав той открытые ладони, я сложила хлодочкой и зажег между ними обычный светляк: Так могут только маги. Можно сказать, это подпись, показывающая, что я маг, неодаренные так не могут. Да удивленно на меня посмотрела, прищурилась явно переходя на магическое зрение, и снова увидела обычного человека. Но светляк есть. А раз есть, значит, маг. Но аура обычного человека. Такого не может быть. Но есть. Нет, я не умею читать мысли, просто они были явно написаны на ее лице, да и глаза она очень широко распахивала от удивления. Смотрелось это все восхитительно. Тут та задала вопрос, на что я смущенно улыбнулся и развел руками, мол, не понимаю. Та быстро протараторила явно разные языки, коими владела, после чего я последовал ее примеру. Та тоже меня не понимала. Ладно, будем разбираться в проблемах по ходу их поступления. Показав на себя, сказал. «Артур. Меня зовут Артур. Тебя?» Та на миг прищурилась, но все же ответила, причем мне показалось, что та солгала. «Мия». «Мия?» «Мия Дуанте». «Ну ладно, Мия Дуанте, идем со мной». Махнув рукой, зазываясь с собой, я повел ту к нашему дому. Конечно, стоило бы серьезно подумать, чтобы приводить в дом чужого человека. Мало того, что девушку, так еще мага с неизвестными наклонностями. Но я был в себе уверен. Ладно, я знаю, что я хороший, и мне можно доверять, а вот кто она. Так что остается надеяться на ее порядочность и мою готовность встретить любую неожиданность во всеоружии. Мы так и шли молча, говорить не о чем было. Да и языков не знаем, но дошли нормально. Мама уже дома была, сидела на кухне, как я вижу, и оживилась, когда в двери зазвучал ключ из запасного комплекта, что я с собой прихватил. Та сразу вышла в прихожую и удивилась, наблюдая, как я помогаю снять незнакомой светловолосой девушке плащ. Еще больше та удивилась ее одежде, явно не по сезону и не по моде. «Как она на Алину, твою бывшую жену, похоже», — покачала мама головой. «Разве?» — удивился я. Еще раз осмотрев, взордевшую девушку уверенно сообщил. «Ничего похожего не вижу. Глаза только». «Про них и говорила. Алина тоже околдовала тебя своими зелеными глазищами. И та туда же, вон как смотрит. Ладно, представь свою гостью». «Понятия не имею, кто она, только догадываюсь. Назвалась Мия, но явно врет. Еще она маг из другого мира. Ну как маг, студентка недоучившаяся, языков не знает». «И как вы говорили?» Да больше жестами, а уровень ее знаний я определил по амулетам, двоечницы. Но а сильная в даре, такие архимагами становятся. Не часто встретишь такой сильный дар. Проводи ее, чаем угощу, а то вон как дрожит озябла в своих легких одежках. Это больше нервы. У нее амулет обогрева есть, так что ни озябла не волнуйся. Сейчас я ей сапожки сниму, наверняка ведь промочила, и мы на кухню пройдем. Где у тебя женские тапки из запасов? В верхнем ящике тумбочки. Угу, нашел. Я помог девушке из-за широких юбок, то и было самой неудобно, и отправил к маме. Чуть позже и я присоединился, когда те сидели и пили чай. Видя заметное смущение девушки и какое-то напряжение, я понял, чем оно вызвано, и сообщил маме: Она в туалет хочет, проводи и покажи. Я же пока подумаю, как тут помочь. Скорее всего, ее придется вести на остров, чтобы обучить языку для нейросетей и баз». «Неплохо было бы амулетом обучения языка ей знания русского дать, но вряд ли та добровольно на это согласится». «Это почему?» – заинтересовалась мама. «Она же двоечница, это магия высшего порядка. А без знаний языка попробуй объяснить, что я делаю. Мало ли что в ее прелестную головку придет. «Уже прелестную», – вздохнула та. «Когда мы попили чай, та повела девушку в санузел учить пользоваться им». Я же прошел в зал, где достал амулет обучения языку, русскому, и стал крутить в пальцах, размышляя, как уговорить ту использовать его. Может, ее вырубить? Черт его знает, как ее амулет отреагирует на это. Мне до сих пор не совсем понятен тот конструкт. Хм. Достав из пространственной щели амулет, на котором находился слепок с тем защитным амулетом, заточенным в диск медальона, я стал усиленно изучать его, не отвлекаясь на внешние раздражители. Из задумчивости я вышел только через час, когда Мия в одном халатике и с полотенцем на голове прошла в зал. Ее явно смущало, что халат был только до колен. Похоже, пока я был занят, та с помощью мамы и душ принять успела. Видимо, было необходимо, хотя я видел по одежде и степени чистоты и мятости, что она не так и давно под снегом ходила. Плащ даже особо и промокнуть не успел. Значит, она в нашем мире появилась не так и давно». Думаю, порталом, и этот портал открылся за километр от меня, иначе я бы его увидел или почуял. Амулет сканера был активен, хотя у нее же амулеты были, и чистки одежды тоже. Нет, та могла в нашем мире прожить и не один день, да и по улице шла вполне уверенно, не пугаясь машин прохожих. Магов, конечно, подобном не испугаешь, но все же она одна, девчонка, в чужом мире. Думаю, она тут недавно, не больше недели. Прибыла практически без всего — «Вынуждена была искать возможность набрать материал для амулетов и изготовить их. Работа топорная, потому что торопилась. Вполне сходится. Или ее подослали ко мне. Медовая ловушка? Я так ярко засветился?» «Ну да, засветка есть. Но неужели на Земле имеются настоящие маги?» «Сомневаюсь. Думаю, все же действительно случайность. Бывает и такое. Хм. На Земле больше 7 миллиардов жителей, а встретились мы в Казани». «Даже и не верится, что такое может быть». Отбросив размышления, я задумчиво посмотрел на Мию, которой мама расчесывала длинные влажные волосы. «Интересно, как бы у нее отобрать этот амулет защиты, чтобы не насторожить и не напугать?» Подумав, я сказал, «Мам, надо у нее этот медальон забрать, что на шее висит». Она его даже в душе не снимала. С ним проблема, этот медальон ее медленно убивает, что-то вроде яда отсроченного действия. «А если снять?» Проблема решена, это же не яд, медальону придется начинать сначала. Только вот тот, кто его девушке вручил, в психологии разбирается отлично. Не снимет она его, до да последнего носить будет боиться, потому что... Угу. Мама задумалась, после чего ласково попросила девушку передать ей медальон, указывая на тот. Та на нее удивленно посмотрела, но все же сняла его и передала маме. Все это к моему большому удивлению, а та мне протянула. Осторожно взяв медальон за серебряную цепочку, основа у амулета тоже серебряная была со сплавами разных металлов, но ну а два незнакомых были, и как ядовитую змею положил на табурет перед собой. После чего пару раз, проведя над амулетом руками, деактивировал его, просто отключил. «Ну все, теперь он не опасен», — сообщил я. «Мама, ты можешь уговорить ее лечь на диван и закрыть глаза? Мне её еще языку обучить нужно». «Сейчас попробую», — Та действительно смогла уговорить, и, вскрикнув, девушка потеряла сознание, а когда пришла в себя, мама ей уже протягивала стакан, спрашивая, «Как ты себя чувствуешь?» Прежде чем ответить, та явно мысленно пробежалась по своим ощущениям и неуверенно спросила, «Я вас понимаю?» «Конечно, понимаешь. Тебе только что провели процедуру обучения языку». Продолжая сидеть в кресле в углу, отложив планшет, я продолжил, «Правда, процедура слегка болезненная, но, к счастью, тогда ты языка не знала, и уговорить тебя было проще. А то как котенок тыкаешься в разные углы, ничего не понимая». «А ты маг? сразу спросила, так как закончила опустошать стакан с обычной питьевой водой. «Да, ауру мою ты не видишь из-за амулета защиты сокрытия аур. Я тебе, как профессиональный маг, советую тоже обзавестись таким амулетом. Очень помогает в жизни». Тут та заметила свой медальон и схватила его, прижав к груди, как что-то родное и близкое. Но тут замерла и стала недоуменно его рассматривать, после чего вопросительно посмотрела на меня. «Я его отключил, поэтому ты и не видишь, как он автоматически запускается и окутывает тебя защитой. Кто тебе его дал?» «Судя по уровню владения магическим конструированием, это был довольно сильный маг-артефактор. В этом амулете было плетение, что должно было медленно убивать носившего его». «Мой дядя...» прошептала та и испуганно посмотрела на мою маму, а та, села рядом с ней и, прижав к себе, стала гладить по голове, успокаивая. «Ты наследница?» — прямо спросил я. «Да». «Тогда все понятно. Ищите того, кому это выгодно. Это он дал тебе амулет портала?» «Нет, я была дежурной на складе военных трофеев в нашей магической академии. Там и нашла этот амулет». «А сообщил кто о нем? «Дядя», — заревела та в голос. Мама махнула на меня рукой, молодец, отсюда хватит ребенка доводить, так что я направился во вторую спальню. Квартира у нас большая была, четырехкомнатная, но я всегда спал в зале, даже когда другие комнаты были свободны. Сейчас же зал занят, поэтому я решил завалиться спать, да и время подошло, так что, пообщавшись с Сашкой, у них утро было, тот заинтересовался нашей гостьей. Скрывать я не видел смысла, после чего также поговорив с дочками, пообещав завтра с бабушкой вернуться. И лег спать. Завтра новый день, все, что нужно узнаем. На едва слышное бормотание из другой комнаты я не обращал внимания. Две женщины всегда договорятся.